Ее избранником стал арабский миллиардер Имад Доди Аль-Файет. Диане к этому времени исполнилось 36 лет. Доди был на пять лет старше. Счастливая пара проводила вместе все свободное время. Естественно, папарацци изо всех сил старались получить пикантные кадры, сильно досаждая влюбленных. В конце августа 1997 года Диана и Аль-Файет прилетели в Париж после морского круиза. Они остановились в отеле Риц. Следующим утром Диана должна была лететь в Лондон к сыновьям. После ужина влюбленные решили, что на квартире Доди они будут лучше защищены от настырных взглядов и объективов фотокамер. Но по дороге, стремясь оторваться от преследовавших их на мотоциклах папарацци, водитель потерял управление и врезался в одну из опор тоннеля под мостом Альма. Удар был настолько сильным, что шофер и Доди погибли сразу. Диана была еще жива, когда ее достали из искореженной машины. Но усилия врачей не увенчались успехом, и в 4 часа утра 31 августа принцесса Ди умерла, так и не придя в сознание. Диану оплакивали как близкого человека. С 1 по 8 сентября 1997 года к Букингемскому, сент джеймскому и Кенсингтонскому дворцам В память о принцессе было возложено 5 миллионов букетов цветов общим весом 15 тысяч тонн. Только в Сент-Джеймском дворце 43 книги для посетителей были заполнены записями о соболезновании, а во всем мире были заполнены сотни таких книг, хотя первоначально считалось, что будет достаточно четырех. Через три дня после похорон к народу обратился брат Дианы, призывая не возлагать цветы к ее дому в Элторпе, а пожертвовать деньги, которые тратят на них, на благотворительные цели, что одобрила бы и сама леди Ди. Часть цветов перевезли на лодке на остров в родовом имении Спенсеров, где покоится Диана, а часть развезли по госпиталям. Поначалу британцы предлагали сделать день памяти принцессы выходным, а Кенсингтонский дворец ее музеем. Но затем решили, что лучшим памятником Диане, не любившей показной роскоши, будет фонтан в Гайд-парке. После смерти Дианы и Доди стали распространяться слухи о том, что автокатастрофа была подстроена британскими спецслужбами. Именно этой версии придерживался безутешный отец Доди, египетский миллиардер Мохаммед Аль-Файет. По его мнению, правящие круги настолько не устраивал брак бывшей супруги принца Чарльза с мусульманином, что принцессу решили убить». А до заключения брака оставалось совсем немного, ведь по признанию Альфаеда-старшего, принцесса Диана в момент аварии была беременна. Официального подтверждения на этот счет экспертиза не дала. Пожалуй, стоит сказать несколько слов о технической стороне предполагаемой операции. Автомобильные катастрофы, конечно же, очень удобный способ замаскировать убийство. Но не слишком ли много случайностей может нарушить такую схему? Допустим, поведение Дианы и Доди можно было заранее просчитать, зная их нелюбовь к папарации. Но ведь водитель мог повести себя совершенно иначе — выбрать другой маршрут, просто затормозить. Если бы он урезался не в опору моста, а в грузовик, внезапно выехавший из-за поворота, картина была бы более прозрачной, а при сложившихся обстоятельствах об операции можно говорить только в том случае, если водитель был смертником. Тогда он умышленно направил «Мерседес» на опору тоннеля. Какие соображения могли заставить водителя пойти на самоубийство и убийство трех человек, непонятно. Сам он об этом уже ничего не расскажет. А личный телохранитель Дианы Тревор Рис Джонс, единственный, кому удалось выжить в результате аварии, говорит, что почти ничего не помнит о происходящем. Предположение Мохаммеда аль фаеда британские сыщики даже отказались рассматривать. По официальной версии, виновником катастрофы был водитель Анри Поль. В его крови была обнаружена доза спиртного, превышающая допустимую в три раза, а также следы антидепрессантов. Это сочетание и замедлило реакцию водителя. Полицейское расследование, проведенное во Франции, дало основание именно для такого вывода. Однако немаловажным фактом является то, что страдающий язвой Анри уже четыре года не брал в рот спиртного, а наличие в его крови смеси алкоголя и антидепрессантов – наводит на мысль об умышленном накачивании водителя. Может быть, по этой причине не сам отчет о расследовании объемом 6000 страниц, ни выдержки из него так и не были обнародованы. Зато в печати появилось письмо Дианы, написанное за 10 месяцев до смерти. В нем принцесса утверждает, что ее жизнь находится в опасности, называет и потенциального убийцу принца Чарльза. Мой муж планирует несчастный случай в моей машине, повреждение тормозов и серьезную травму головы с тем, чтобы открыть себе дорогу для повторной женитьбы. Если письмо подлинное, неудивительно, что отчет так и не появился в печати. Но для чего принцу Чарльзу смерть Дианы? Ведь они уже давно официально разведены, а Камилла... Своей почти тридцатилетней верностью принцу сумела склонить на свою сторону очень многих. По результатам недавно проведенного опроса, половина британцев считает ее уже не женщиной вам, разрушившей счастье Дианы, а достойной дамой, заслуживающей того, чтобы стать законной женой Чарльза. Да и отношения между бывшими супругами можно было охарактеризовать скорее как отчуждение, чем вражда. Может быть, у принцессы были другие враги, но почему о них ничего не было слышно при ее жизни, и почему никто не пытается взглянуть на катастрофу с другой стороны? Ведь нет ничего невероятного в том, что настоящей мишенью был именно Доди, а вовсе не принцесса Диана. В этом году все должно было окончательно проясниться. 6 января 2004 года в Великобритании началось расследование причин гибели принцессы Дианы и ее друга альфа Альфаеда. Его будут проводить раздельно по месту жительства погибших. За проведение разбирательства отвечает судебный эксперт королевской семьи Великобритании Майк Берджес. Он заверил, что предоставит информацию обо всех аспектах этого дела. Уже сейчас в нем появилась сенсация. Объявлено, что в деле фигурирует новая свидетельница. Может, ее показания помогут отыскать истину, хотя нынешним разбирательством допрос свидетелей не планируется. Однако уже после первого заседания слушание дела в связи с его сложностью было решено отложить до 2005 года. Независимо от результатов расследования, сегодня можно констатировать лишь одно. Кто бы ни был официально осужден в гибели принцессы Дианы, есть немалая доля вины всех тех, кто жадно просматривает желтую прессу в поисках очередного скандала. Ведь если бы не их любопытство, папарацци незачем было бы преследовать Диану и Доди.